Прежде чем ехать вторично к судье, я запросил губернское казначейство. Из какового мне ответили, что по оссигновке мы дали подлинный, установленный нашим фотографом номер. Нами указанный никаких сумм не отпускалось. Я тотчас же велел собрать сведения о канцелярских служащих господина Р.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 Я наметил себе линию ближайшего поведения. Я был уверен, что явясь вторично к Р, я в канцелярских книгах его обнаружу какую-либо путаницу с денежными ассигновками, Так как ведь из его же серии был взят бланк для поддельного документа. Бойцов от всего, конечно, отопрется. И что же будет делать дальше? Тут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 Тогда я с судебным следователем явился к господину Р. Он принял нас так же сухо, но противиться осмотру делопроизводства на сей раз не мог. Осмотрев в канцелярии книгу о я нашел в ней в числе корешков уже использованных бланков и нужный нам номер, то есть первоначальный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 с целью получения тысяч. Сообщив господину Р о результатах осмотра его книг, мы ввергли его в великое смущение и недоумение. Куда девался его arrogatный тон? Он вдруг сделался до приторности любезным, сбегал лично за стулом и принялся слащаво меня упрашивать сесть.